Глава 33 Покинув директорский дом, Холцвард поспешно нырнул в проход и вышел на церковный двор. Чем больше он узнавал об Иерусалиме, тем больше замечал под его поверхностью странные и тревожащие тени, которые не имел желания пристально разглядывать. Во время ужасного допроса в саду он с величайшим трудом сдерживал свое влечение к Элинор Карбери. Его тошнило от собственной глупости. Сложно было избрать менее подходящий предмет страсти. Это хуже, чем глупость. Это прелюбодеяние. Эленор замужем за доктором. Джон заставил мысли избрать другое, более безопасное направление. Эленор Карбери лгала. Она гуляла под Платаном в ту ночь, когда Фрэнк сошел с ума. Она сама была привидением или нашла другой способ преследовать мужчину. Лишь преодолев половину церковного двора, Холдсворт заметил две знакомые фигуры, которые стояли у двери в библиотеку. Мистер Ричардсон разговаривал со своим учеником, щеголеватым мистером Аркдейлом, который казался еще более розовым и надутым, чем обыкновенно. Холдсворд не успел изменить курс и избежать встречи с ними, но принял страшно занятой вид и попытался отделаться торопливым кивком, как если бы был поглощен выполнением неотложного поручения – Однако Ричардсон повернулся к нему с протянутой рукой. «Мистер Холтсворд, собственной персоной! Прошу вас, сэр, присоединитесь к нам на минутку. Я отчаянно нуждаюсь в вашем совете». Спасения не было. Он позволил Ричардсону отвести себя в сторону. Аркдейл ждал в нескольких ярдах, тяжело переступая с ноги на ногу. Тьютор понизил голос. «Боюсь, среди нас завелся вор, сэр». «Мистер Аркдейл только что поднялся в библиотеку и обнаружил, что замок на одном из шкафов взломан. Это тот самый шкаф, в котором мы храним наиболее ценные книги, а также книги щекотливого характера. Несомненно, вы его помните. Я указывал вам на него, слева от камина». «Да, встроенный в стену. Когда это случилось?» «Вероятно, во время обеда или сразу после». Библиотека была не заперта, и несколько человек находились поблизости. Обнаружив, что шкаф взломан, мистер Аркдейл весьма благоразумно отправился на поиски меня. Я быстро осмотрел содержимое полок и полагаю, что пропал всего один том. Пьеса «Марло». «Парижская резня?» «Именно. Странный выбор». «А может, дальновидный?» — предположил Холдсворт. «Почему же? У нас есть и более ценные книги» это на редкость безупречное издание пьесы самое раннее из известных и похоже в оригинальном переплете но никто не знает сколько экземпляров было напечатано сколько до сих пор сохранилось и где они находятся поэтому если вор озаботится удалить с книги все пометки ее будет относительно просто сбыть с рук а, -а улавливаю вашу мысль так значит возможно это вор который знает свое дело холтворд кивнул «Возможно. И сколько подобная книга может стоить?» «Затрудняюсь ответить. Подобные вещи стоят столько, сколько за них могут предложить. Марло не слишком популярен в наши дни, но некоторые были бы рады заполучить его в свою коллекцию. Если вор действительно так умен, как кажется, он выждет подходящего момента. Возможно, будет искать частного коллекционера, а не книготорговца. Или же он украл книгу, так сказать, на заказ, и покупатель уже ждет ее». Ричардсон взглянул на Аркдейла, который стоял как раз за пределами слышимости. «Мистер Холдсворд, я еще не все вам рассказал. Есть и другое обстоятельство, но я не уверен, к добру оно или к худу». Он достал кое-что из кармана и положил на ладонь. Когда мистер Аркдейл обнаружил, что шкаф взломан, он также нашел это внутри, готов поклясться, что сегодня утром его там не было. «Вышло так, что я открывал шкаф». «Получается, это принадлежит вору». На ладони Ричардсона лежал маленький перочинный ножик с костяной ручкой. Ножик был раскрыт. Тусклый металл лезвия был покрыт рубцами и шрамами. От постоянной заточки оно превратилось в тень себя самого. Металл ярко блестел лишь вдоль кромки. «Вы полагаете, что этот инструмент был использован для взлома, сэр?» «Похоже на то!» «И мы с мистером Аркдейлом уже имели случай видеть этот самый нож. У него вполне характерная форма, знаете ли, и черная отметина на кости. Как если бы ее коснулись чем-то вроде раскаленной кочерги. Боюсь, сомнений быть не может. Он принадлежит мистеру Сорисби. Я сотни раз видел, как он его использует. Ковыряет им в зубах, подравнивает ногти и даже режет мясо. Мистера Сорисби видели сегодня в библиотеке?» Ричардсон пожал плечами. Что до этого? Он приходит и уходит так часто, что его почти не замечают. В конце концов, он библиотечный клерк. Аркдейл придвинулся ближе. Послушайте, сэр, сказал он Ричардсону. Это чертовски неприятно. Поверить не могу, что Сорисби выказал себя таким болваном, да еще и забыл свой ножик. Мы не можем быть уверены, что это он, хмурясь возразил Ричардсон. «К тому же, кто способен прозреть скрытые пружины человеческого сердца? когда одна рука совершает преступление, другая может найти способ в нем покаяться. Я глубоко признателен вам, мистер Аркдейл, за то, что вы привлекли мое внимание к происшествию, и не хочу более мешать вашим занятиям. Но могу ли я попросить вас никому не упоминать о случившемся, пока мне не представится возможность переговорить с мистером Соррисби?» Возможно, существует совершенно невинное объяснение». Дело было неприятным, и Холдсворту тоже не терпелось уйти. Шагнув к Привратницкой, он произнес. «У вас так много забот, сэр, и вы...» «О, нет! Прошу, останьтесь, мистер Холтсворд!» — перебил Ричардсон. «Могу ли я злоупотребить вашей добротой и попросить еще об одной услуге?» «Столь деликатный вопрос требует поистине осторожного обращения» поистине точных расчетов. Ваша помощь будет неоценима. Видите ли, на основании имеющихся улик мы имеем примафачие веские основания подозревать виновность мистера Сорисби в данном воровстве. Но улики еще не есть неопровержимое доказательство. Как библиотекарь и тьютер мистера Сорисби, я должен немедленно нанести ему визит». «Я не вправе встречаться с ним наедине, и в вашем лице объединены идеальные качества для свидетеля подобного разговора. Вы не член нашего колледжа, но обладаете некоторыми познаниями о его функционировании и заинтересованных лицах. Вы прибыли по поручению ее светлости, семья которая тесно связана с Иерусалимом, и вы близко знакомы с нашей библиотекой и ее содержимым». Ричардсон взял Холдсворта под руку и провел сквозь ширмы по коридору, который отделял нижний конец зала от кладовой и кухонь, в открытый двор за ними. За оградой двора простиралась Иерусалим-Лейн. По правую руку располагался директорский дом. В северо-восточном углу, под прямым углом к директорскому дому, вдоль границы Иерусалим-Лейн, стоял Ярмут-Холл. Ричардсон направился по диагонали через булыжный двор к входу в здание, тяжелые дубовые двери, украшенные фрагментами потрескавшейся перпендикулярной резьбы и установленной между двумя контрфорсами. — Это крайне неудобное жилище для студентов, — заметил Ричардсон, отодвигая засов. — Здание очень старое и постоянно нуждается в ремонте. Он провел Холцворта в темный вестибюль с каменным полом. Коридоры уходили в обе стороны, винтовая лестница вела на верхние этажи. Хьютор прижал к носу платочек. «Боюсь, атмосфера здесь не слишком здоровая», — пробормотал он. «Сюда, сэр!» Они поднялись по лестнице. ярмут холл был поделен на три этажа, каждый из которых ныне содержал полдюжины комнатушек. Штукатурка осыпалась с перегородок, обнажая решетчатую основу. Под ногами хрустел мусор. «По крайней мере, о доме можно сказать одно», — произнес Ричардсон, когда последний виток лестницы привел их на третий этаж. «Комнаты в нем стоят недорого, особенно эти, мансардные». На верхнем этаже он постучал в дверь в дальнем конце коридора. Холдсворд услышал шаги и грохот засова. Дверь приоткрылась на несколько дюймов, и на них уставилось длинное, встревоженное лицо Сорисби. «Мистер Сорисби, добрый день! Можно войти?» Студент машинально отступил и распахнул дверь. На его лице было написано замешательство. Согнувшись, Холдсворд проследовал за Ричардсоном. Комната была футов 10 длиной, но не более пяти или шести шириной. Потолок наклонным. Камина не было. Шапочка и мантия Сорисби висели на гвозде у двери. Из-за наклонного потолка выпрямиться можно было только у внутренней стены — В дальнем конце стояла незаправленная кровать без полога. Здесь, у двери, располагался грязный дощатый стол, на котором лежало несколько книг, и на деревянной тарелке краюшка хлеба и несколько крошек сыра. Над столом прямо к стене была прибита маленькая полка с дюжиной книг. Когда они вошли, Сорисби отступил к кровати. Холдсворд остановился рядом с широко распахнутым слуховым окном. Оно выходило на юг, к колледжу но из него было видно лишь глухую стену соседского директорского дома. Олдсворт посмотрел вниз. Навстречу потянулись неприятные запахи. Он находился прямо над маленьким двором, где стояли уборная и прачечная, и где слуги Карбери иногда работали днем. Во дворе никого не было. «Мистер Сорисби, с прискорбием сообщаю, что мы пришли по неприятному делу», — заговорил Ричардсон. Студент в замешательстве переводил взгляд с одного на другого. «Я не понимаю, сэр. Что-то случилось? Мой отец?» «Нет-нет!» — перебил Ричардсон. «По крайней мере, на этот счет можете не беспокоиться. Нет. Дело касается библиотеки. Но прежде чем я продолжу, вы не хотите мне о чем-нибудь рассказать? Это может оказаться в ваших интересах». Ричардсон сделал паузу. Сорисби покачал головой. «Ну хорошо. Я должен сообщить вам, что в библиотеке была совершена кража со взломом. Вор вошел в библиотеку сегодня, вероятно, во время обеда или сразу после, взломал замок одного из шкафов и украл ценную книгу». Сорисби заметно съежился. «Мне искренне жаль. Я...» «Что? Вы признаете свою вину?» «Нет, сэр!» — с лица студента сбежали последние остатки красок. «Разумеется, нет. Я... я только хотел сказать, что сожалею, что не был рядом и не предотвратил кражу. Как библиотечный клерк...» «Да, конечно. Мы еще поговорим о вашем небрежении и долгом», — пообещал Ричардсон. «Но сейчас меня заботит не это. Меня заботит намного более весомая возможность, что вы сами украли книгу». Сорисби поднял руки, как будто защищаясь от удара, попятился от Ричардсона и ударился ногами о край кровати. Застигнутый врасплох, он резко сел. «Совершенно очевидно, что ответственное лицо знает не только, какой шкаф открывать, но и какую книгу красть. Другими словами, вор был тесно знаком с библиотекой. «Умоляю вас, сэр, заклинаю, оставьте подобное подозрение». — воскликнул Сорисби. «Я бы никогда! Буду весьма признателен, если вы выслушаете обвинение, прежде чем попытаетесь его опровергнуть. Как я уже начал говорить, после обеда мистер Аркдейл поднялся в библиотеку. Он и обнаружил кражу. Он также нашел инструмент, использованный для взлома двери шкафа. Поступив весьма благоразумно, он немедленно отнес его мне. Могу добавить, что он его узнал, как и я». Ричардсон достал перочинный нож из кармана. Сорисби, не вставая с кровати, мгновение глядел на него, затем протянул к нему руку. Тьютор отдернул руку с ножом. «Вы признаете, что это ваш нож?» «Разумеется, сэр. Я узнал бы его из тысячи. Он принадлежит мне с малолетства. Это нож моего отца». «Прекрасно!» — Ричардсон бросил взгляд на Холдсворта. «В таком случае я вынужден спросить вас еще раз». «Это вы украли книгу?» Сорисби открыл рот, но заговорить не смог. Он отчаянно тряс головой, его космы мотались из стороны в сторону. «Очень жаль, но улики против вас настолько весомы, мистер Сорисби, что мне остается лишь обыскать вашу комнату. Поверьте, необходимость всего отвратительно мне не меньше, чем вам, но вы же понимаете, что, учитывая обстоятельства, у меня нет другого выбора». «Если вы невиновны, что возможно, хотя свидетельства против вас весомы, то, естественно, желаете подтверждения вашей невиновности перед миром». Ричардсон взглянул на Холцворта. «Очень важно проделать все по правилам, сэр. Вы бесконечно обяжете меня, если встанете у двери и пронаблюдаете за обыском». Он снова повернулся к Сорисби. «Пожалуйста, встаньте рядом с мистером Холдсвортом, но прежде чем вы это сделаете...» «Не будете ли вы столь любезны вывернуть ваши карманы?» Сорисби, пошатываясь, поднялся. Он вывернул карманы Сюртука и Бриджей один за другим. «Я... я заметил, что куда-то задевал свой нож, сэр», — пролепетал он. «Я думал...» Его голос увял. Он стоял рядом с Холцвортом и дрожал, как будто в приступе малярии. Громко хрустнул сустав. Ричардсон обошел комнатушку. Он действовал методично, как всегда и во всем. Перевернул книги и осмотрел стол, даже заглянул под него. Рядом со столом на полу стоял деревянный ящик с записями Сорисби, и он вывернул его содержимое на стол и поворошил указательным пальцем. Обыскал маленький шкаф, в котором студент хранил немногочисленную одежду и разную дребедень от свечных огарков до ржавых игл. Сорисби дышал часто и нервно. Он весь горел, как будто в лихорадке. Холдсворд ощущал жар, исходящий от его тела, а также кислый запах, как будто страх можно было обонять. Наконец тьютер подошел к кровати и сдернул покрывало с соломенного матраса. Осмотрел подушку и валик под ней. Обнаружил под кроватью пыль, горшок, из которого при выдвигании расплескалась моча, и скелет мыши. Изучил сам матрас, прощупав и промяв его с обеих сторон, как врач в добросовестном поиске опухолей на теле пациента. Внезапно он поднял глаза. «В соломе прощупывается прямоугольный предмет, мистер Сорисби. Вот здесь, где шов разошелся. Вы не могли бы достать его мне?» Студент сглотнул, открыл рот и снова закрыл, но не пошевелился. «Вы слышали меня, сэр?» Сорисби, спотыкаясь, пересек комнату и упал на колени у кровати. Ричардсон стоял рядом и наблюдал. Студент запустил руку под чехол матраса в солому. «Не здесь», — сказал Ричардсон, — «с другой стороны». Рука Сорисби, скрытая от глаз, поменяла положение. Наконец он выудил переплетенный в кожу том в четвертую долю листа и пораженно уставился на книгу. «Пожалуйста, дайте сюда, сэр», — потребовал Ричардсон. Мужчины находились на расстоянии не более ярда, Не вставая с колен, точно проситель, Сорисби протянул книгу Ричардсону. Тьютор взял ее и открыл на титульном листе. Он наклонил томик, чтобы Холдсворд тоже увидел название. «Парижская резня». «Клянусь!» — хрипло прошептал Сорисби. «Клянусь! Я...» «Прошу, не добавляйте клятва преступления к своим прочим грехам, сэр!» «Что ж, мы на время удалимся!» «Оставайтесь в своей комнате, пока я за вами не пришлю». Кьютер повернулся к Холдсворту. «Мне так горько, что вам пришлось наблюдать столь неприятный разговор. Но могу ли я еще немного злоупотребить вашей добротой и попросить сопроводить меня в директорский дом?» Он едва заметно поклонился юноше и вышел из комнаты, задрав нос, как если бы пытался уберечь его от вони моральной нечистоплотности. Холдсворд последовал за Ричардсоном. В дверном проеме он обернулся, Сорисби все еще стоял на коленях, его лицо было грязно-белым, почти серым, глаза широко распахнутыми и пустыми, двигались только руки, хрустнул сустав.